Глава двадцать первая. Предпоследние из Магикан. «Вот этот кол нужно чуть ниже опустить», — поправила руку Сашки Лиза. «Откуда знаешь?» — спросил Саня удивлённо после того, как поставил кол ловушки под нужным углом. «Ого! Дали плюс один плутовство!» «Я просто вижу!» — улыбнулась Лиза и пошла помогать устанавливать другие ловушки. Я за этот день поднял пять очков плутовства и не сильно данные мне за установку пятидесяти ловушек обычного качества. Ловушки Лизы мы не видели, поэтому она занималась отдельной частью смертельного поля, куда мы не совались. Вообще это похоже на магию. Вот бывшая школьница втыкает в землю заточенные движением болгарки стальные арматуры, потом они за мгновение образуют какую-то сложную ловушку, а потом исчезают так, будто там ничего нет. Как сказала Лиза, она их видит на дистанции 100 метров, подсвеченными зеленым контуром, так что при всем желании не пропустишь. Наши ловушки она видит подсвеченными красным контуром, что вообще бросается в глаза. Мертвяки большей частью их не видят, но бывают исключения. Например, встреченный ею Бугай. Своего старого знакомого в живых я увидеть не ожидал. Он все так же жирен, мощен, дорого и модно костюмирован, Одноглаз и скальпели голов. Он преследовал её не так давно, почти двадцать часов подряд, но ей повезло и удалось оторваться. «Мертвяк!» — предупреждающий окликнул нас Бац. Частично чёрный мертвяк с чудом сохранившейся почтальонской сумкой через плечо уверенно пёр на смертельное поле Лизы. «Всё в норме!» — ответила она Бацу. Мертвяк перепрыгнул с заснеженной кочки на кочку и внезапно был пронзён пятью арматурами. неплохо улыбнулась Лиза. Получила плюс 250 единиц опыта. «С почином!» поздравил я ее. «Как понимаю, опыт в нашем мероприятии получать будешь преимущественно ты». «Вам тоже достанется», уверенно ответила Лиза. «Главное приманить сход покрупнее». Я вернулся к установке ловушки. Мой квадрат еще далек от завершения. Осталось еще примерно 80 ловушек, по словам Лизы. Она у нас признанный эксперт, поэтому сомневаться в ее словах не имеет смысла. Вот знал бы я раньше, что в душе отличный инвестор, может, встретил бы апокалипсис в окружении счисястых красоток где-нибудь на частном острове. Это я к чему? К тому, что вложенные сани по моему совету очки прогресса в силу проявили себя с неожиданной стороны. Он в одну харю притащил к карьеру целый прицеп с арматурами и прочими приспособами, экспроприированные нами на строительном рынке. И благодаря самостоятельно, но, несомненно, под влиянием советов опытного инвестора Погуляйкина, вложенным очкам в выносливость, даже не вспотел в процессе. Поэтому материалов для строительства смертельного мелового карьера у нас хватало в избытке. «Ребята, темнеет! Сворачиваем работы!» Дал я команду, посмотрев на скрытое то ли облаками, то ли пылевой завесой солнце. Бац, воткнул последнюю арматуру, и стрёмная конструкция превратилась в корявенькую, но ловушку, а затем исчезла. Саня двумя руками воткнул в болотистую землю две арматуры, и они резко превратились в среднего качества ловушку. «О, еще одно очко плутовства!» — довольно продекларировал Саня. «Что, уже пора?» «Ага, пойдем», — кивнул я ему. Собрались и пошли домой. Путь занял где-то около часа. Спустились вниз, прошли дезактивацию, сняли защитные костюмы, приняли душ и разбрелись по своим делам. Я решил хорошенько выспаться, поэтому расстелил постель и, укрывшись мягким одеялом, заснул. Утром сработал будильник на телефоне, который я забыл на зарядке. Посмотрел на фото родителей на тумбочке, поднялся и пошел в санузел, где каждая кабинка туалета была оборудована раковиной с зеркалом. Умылся, побрился, поморщил рожу и пошел на завтрак. Завтраком у нас был вчерашний ужин, который я пропустил. Вчера была гречка с сосисками доброе утро присоединился ко мне бац доброе поприветствовал я его как настрой чего такой убитый кино смотрел ответил бац и наложил себе гречки с сосисками из подогретой мною на плите кастрюли видел призрачный гонщик конечно раза три наверное усмехнулся я где накопал на ночь в своем что я с гипера прихватил нашел ответил Бац, наливая себе чаю и добавляя в него три ложки сахара. «Мы ж там регулярно фильмами обменивались. У кого какие есть? Это мне Маруся скинула, видимо. Эх, хорошая была девчонка». «Сожалею», — сказал я. «Да», — пробормотал Бац и принялся за завтрак. Пришла Лиза, тоже убитая, и Саня такой же. «Вы сговорились, что ли?» — недоуменно спросил я. А как работать сегодня будете? Тоже фильмы смотрели, хотите сказать? Лиза стушевалась. Саня тоже. А-а. А-а. Протянул Бац, сально усмехаясь. Вот оно что, Мартыныч? Вот оно что? Ну-ну. За завтрак и пойдём, решил я прервать этот неловкий разговор. Дело-то объяснимое. Общая трагедия, стресс, всё логично. «Вы это, предохраняться не забывайте?» — не догнал мой посыл Бац. «Бац!» — посмотрел я на него выразительно. «Всё, понял, понял». Бац опустил весёлый взгляд на тарелку. «А я чё? Я ничего». Дальше ели в тишине. Эти двое явно не планировали раскрываться. Также молча оделись в защитные костюмы и покинули бункер. За ночь на поле смерти Лизы накопилось еще пять окончательно дохлых мертвяков. «Мне ночью его под приходил», — коротко прокомментировала она и удалилась к своей грядке. Мертвяки просто не могли пропустить халявную жратву, поэтому сунулись в самое пекло и закономерно подохли. У остальных никакого улова нет. Но ничего, мы здесь горбатимся не ради штучных мертвяков. До обеда пахали, как проклятые. Получил еще плюс 5 к плутовству, успешно установив 50 ловушек обычного качества. У Лизы, как она говорила вчера, получаются исключительно отличные. Из чего бы она их не сооружала? Навык решает. В общем, к пяти часам, в атмосфере неловкости, перемежающейся с глумливыми улыбками Батца, который время от времени подмигивал и показывал большой палец Сани, закончили наш смертельный меловой карьер. Я получил еще плюс два к плутовству и с довольством осмотрел результаты своих трудов. С двадцати очков навыка, как я понимаю, они начали светиться едва заметным зеленоватым контуром. Приятно видеть прогресс навыка, полученный не в виде флэшбэков, а с собственным трудом. «Все, идем домой. Отдыхаем, а завтра делаем клетку», созвал я своих сообщников. Дома прошли все процедуры, но в этот раз я не стал заваливаться спать, а позвал к себе Лизу и Саню. «Короче». «Съезжайтесь, если у вас это серьезно», — сразу в лоб заявил я им. «Официально становитесь парой или рассасываетесь отдельно. Я не потерплю тут разврата и буду пресекать его жесткими методами». Эти двое переглянулись и одновременно кивнули мне. «Чего-то вы неразговорчивые стали», — прищурился я подозрительно. «Нормально все?» «Нормально», — взял слово Саня. «Мы съезжаемся». «Построй свою любовь, блять». «Вот отлично», — заявил я, вставая из-за письменного стола. «Вам, можно сказать, повезло, так что держитесь друг друга в этот конец света». «Все, можете идти». До десяти ночи провел время за игрой в шахматы с бацом. На следующий день все повторилось, но на этот раз мы съездили в ОВД, демонтировали там решетки обезьянника, поискали патроны, безуспешно, а также нагрузили прицеп милицейскими бронежилетами со шлемами и прочими спецсредствами. Мертвяки пассивы никак себя не проявляли. Лежали на своих крышах, тихо, и ждали, пока мы пройдем мимо. Ну и хрен с вами. Из решеток и болтов М25 соорудили клетку, вырыли ямы для фундамента, поместили в ямы опоры клетки, дополнительно удлиненные с помощью стальных труб и болтов, залили все это цементом, и разведения которого превосходно владел БАЦ, вбили при помощи кувалт и сани колья по периметру, прикрутили болтами арматурный чистокол на крыше клетки, по бокам, в общем, повсюду. Наконец, когда БАЦ отключил бензогенератор, питающий болгарку, мы опустили инструменты. Можно с уверенностью сказать, что мы сделали всё. Цемент затвердеет в течение пары дней, после чего строение станет капитальным и надёжным. Следующим шагом было нахождение нужного количества боеприпасов. Патронов у нас не сказать, чтобы много, поэтому необходимо было озаботиться. «Есть идеи, где набрать ту его кучу патронов?» — спросил я у Баца. «Мы оружейку ОВД в свое время почистили, но в гипере сейчас ничего нет. Кто-то успел пошуршать», — ответил тот. «Думаю, можно порыться в военном институте, но мы не одни такие умные». «Сходим», — решил я. Саня потащил прицеп, а мы охраняли. В течение часа добрались до военного института. Двор института пережил явно не одно ожесточенное побоище. Стреляли не только из автоматов, что видно по характерным сколам на бетонных стенах, но и из гранатомётов. Причём откуда-то с балкона второго этажа кто-то поливал мертвяков из АГС-17 или АГС-30. Тут сложно сказать. Курсанты сражались ожесточённо, но, судя по лужам крови и перемолотым окровавленным костям, бой проиграли, пусть не в первый день. Хотя, может, и не проиграли, а организованно покинули город. Если верен второй вариант, то ловить здесь совершенно нечего. Походили по пустому институту, наткнулись на комнату хранения оружия, но нашли только учебные гранаты и пустые полки. Значит, отошли. — Как быть? — вздохнул Бац. — У меня никаких идей. — А ведь есть одно место, — вдруг произнес Саня. — Можем посмотреть в оружейном магазине на рынке. — Да хрен там, что осталось! — скептически отнесся Бац. «Проверим», — сказал я. «Деваться некуда. Если Лиза приведет нормальную толпу, то они рано или поздно закончат ловушки и придется отстреливаться. Нам очень нужны патроны». Пошли к рынку. Самое смешное в нашем оружейном, официально его в Мольске нет, но кому надо, тот знает. На самом деле его владелец в Салаково жил, но охотники есть и в Мольске, поэтому он открыл филиал на рынке, где торговал серым способом. То есть милиция об этом знала, И контролировала. Поговаривали, что замзду Владельцу не особо хотелось открывать филиал на той стороне Молги, поэтому он решил платить милиции, ведь так выходит дешевле. Знали об этом не все. В основном охотники, и так совпало, что мой отец как раз охотник, поэтому мы с ним регулярно ездили закупаться боеприпасами. Ну, то есть не мы, а он. Мне-то боеприпасы хрен не сдались в те времена. На рынке тишина. Прилавки со сгнившими фруктами... Вонь гнилой плоти, висящая на решетках одежда, коробки из-под фруктов, зеркала для примерки, специальные картонки. Сейчас, без кучи людей, это выглядело очень депрессивно. Подошли к контейнеру оружейника. Вывесок никаких нет, но я помнил маршрут. «Это оружейка?» — усмехнулся Бац. «А обозначение? Как этому вообще позволили существовать?» «Менты», — ответил я. «А-а-а!» понял Бац. Я дернул дверь за ручку, но она оказалась заперта. «Хороший знак!» «Сигналка уже не работает. Обычно круглосуточно тут обретающегося нарядами лица и больше нет. Можно грабить». Вытащив отвертку и молоток из рюкзака, приставил к цилиндровому механизму и выбил его с одного удара. «Китай!» Включив фонарь, вошел внутрь с офисным скромосаксом на изготовку. «Никого?» «Ты смотри!» присвистнул Бац. «Без патронов мы сегодня не останемся». «Среди вас что, не было ни одного охотника?» — спросил я у него, имея в виду гипер. «Не, мы ж панки, они обыватели какие-то», — покачал головой Бац. «Среди нас кого только нет, но охотников ни разу не видел». «Берем свои калибры», — напутствовал я разбредшихся по контейнеру сообщников. «Я нашел патроны 762 на 39 мм практически сразу». Это, как я узнал из флешбэков довольно распространенный среди охотников калибр, так как стоит в среднем по 15 рублей за штуку. Но еще из-за того, что карабин СКС стоит копейки, если сравнивать с аналогами, но обладает достойными характеристиками, поэтому является одной из популярнейших систем среди охотников на среднего и крупного зверя. В общем, утрамбовал пачками весь рюкзак, и наполовину еще один, взятый тут же. «Вышло тяжеловато, где-то килограмм 15 может, больше...» «Ничего. Запас карман не тянет». Бац прихватизировал тут прицел для своего АК с креплением типа «Ласточкин хвост». Насыпал в рюкзак 5,45 на 39, сложил в рюкзак три комплекта камуфляжа и бинокль. Также он взял пять карабинов «Тигр», два ящика патронов к ним и погрузил всё это на прицеп. Саня тоже набрал себе 5,45. Одна Лиза не знала, что брать для АКС-74У. «Я тебе взял уже», — с тёплой улыбкой сообщил ей Саня. «Какой заботливый! Ми-ми-ми!» «Берите по максимуму, ничего не оставляйте», — предупредил я их. «Патронов много не бывает». Любимая отцовская присказка в этом магазине. Я же прихватил карабины СКС, рации, охотничьи разгрузки и всякие девайсы в виде прицелов и прочих полезных приспособ. ножи тоже «Все пригодится». «И оружие все несите в рецепт «А это моя любимая присказка в любом оружейном магазине в нынешние времена». Дело близилось к потемнению, поэтому выдвинулись домой. В бункере наполнили хранилище оружия гражданским огнестрелом, расфасовали боеприпасы по ящикам, в общем, привели все в божеский вид. «Сегодня всем тщательно почистить оружие», — распорядился я. «Завтра будет очень важный день». что то долго она!» — обеспокоенно пробормотал Бац, глянув на молчащую рацию. «Рацию мы зарядили, но условились поставить на очень тихий режим. А то, знаете, бывают в жизни огорчения, когда рация шипит в самый неподходящий момент. Например, когда прячешься от мертвяков в шкафу. Именно поэтому мой телефон почти с самого начала на беззвучном режиме. «Не переживай, она не подкачает», — заверил я его, перелистывая страницу государя. Она неделями по городу от мертвяков бегала. Справится. Надеюсь, — ответил Бац и вернулся к какой-то игре в телефоне. Ребята, я полчаса назад нашла сход возле нижней чернавки, причем очень крупный, — тихо сообщила мне рация. Сейчас веду их к карьеру. Будьте готовы, через час буду на месте. Принято, Лиза, — ответил я. Осторожней там. Бац с Саней как-то всколыхнулись и зашевелились, а я продолжил читать. «Зачем суетиться, если все уже давно готово?» Поняв, что ничего нельзя поделать, ребята расселись обратно по ящикам. «Слушайте, надо подумать насчет новых прозвищ для Лизы и Сани», — вдруг заговорил Бац. «А зачем?» — спросил я. «Ну, у нас с тобой прозвище есть. Ты доктор, я Бац». Бац посмотрел на Саню. «А Саня почему-то Саня. Режет слух». «Саня, есть какие-то идеи насчет прозвища?» «Лучше всего ему подойдет попрыгун, но я этого предлагать не буду. Некоторые ошибки из прошлого должны оставаться в прошлом». «Предлагаю на обсуждение рама», — предложил Бац. «Ну, типа, я еще никого не видел сильнее, чем Саня. А рама — так мы называли мускулистых очков Саня — качок». «Саня, как тебе?» «Мне вообще пофиг, как мы его будем называть». Рама лучше, чем попрыгун. — А чего? Неплохо, — заулыбался Саня. — Вот и порешали. Бац достал записную книжку и что-то записал в нее. — А Лизе какую? — спросил Саня. — То есть Рама. — Как только все успешно закончим тут, обсудим, — ответил я на это. Сидели дальше и ждали. Бац подкалывал Саня Раму на предмет его отношений с Лизой, а я читал Макеавелли. Тихо щелкнула рация. 10 минут!» — запыханным голосом выкрикнула из рации Лиза. «Там пятеро третьего ранга!» Мы напряглись. Если третьи ранги заставили попотеть Лизу, значит, они очень близки к четверорангам в уровне развития. Минуты пролетели незаметно. Я увидел Лизу, буквально перелетающую только ей одной видимые ловушки и орду мертвяков, несущихся вслед за ней. Она ускорилась до предела своих возможностей и оторвалась от мертвяков метров на пятьдесят. «Забегай!» Я держал дверь открытой и захлопнул ее в тот же момент, когда Лиза пролетела мимо меня. Лихорадочно завозился с ключом, затворил дверь и отошел к центру клетки, как и остальные. «Огонь!» — приказал я. «По дальним!» Мертвяки перли на поле смерти, умирая в ловушках. Плюс 300 единиц опыта. Плюс 700 единиц опыта. Плюс 1200 единиц опыта. Плюс девятьсот пятьдесят единиц опыта. Получен новый уровень. Плюс две тысячи единиц опыта. Плюс пятьсот единиц опыта. Плюс тысяча единиц опыта. Получен новый уровень. Охуеть, что происходит? Удвоенный опыт за убийство ловушками — это просто праздник какой-то. Сегодня что, Рождество? Я переключил АКМ на режим одиночного огня и открыл огонь. Пули БЗ поджигали некоторых мертвяков, но в большинстве случаев это было неважно. Стрелять я старался по головам. Плюс 4000 единиц опыта. Получен новый уровень. Плюс 200 единиц опыта. Плюс 550 единиц опыта. Плюс 1700 единиц опыта. Плюс 300 единиц опыта. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Стараясь сохранять хладнокровие, выцеливаю приближающихся мертвяков и валю самых крупных. С такого расстояния костяные наросты особой роли не играют. Бронепробитие у бронебойно-зажигательного патрона АКМ запредельное. На дистанции до 330 метров пробивается 7 миллиметров листа бронестали. И я не вижу на мертвяках 8-миллиметровых стальных плит. «Да, сука, да!» Бац замер на секунду. «Есть армированный скелет четвертого ранга! Я не уиз...» Он свалился на землю и закорчился. Долбоеб. Ах. Повышать способность прямо во время боя. Отличный план. Хорошо, хоть случайно не подстрелил кого-нибудь. Плюс 900 единиц опыта. Плюс 900 единиц опыта. Плюс 300 единиц опыта. Плюс 600 единиц опыта. Плюс 1100 единиц опыта. Получен новый уровень. Плюс 2300 единиц опыта. Плюс 1000 единиц опыта. Плюс 400 единиц опыта. Плюс 1500 единиц опыта. Получен новый уровень. Шесть уровней! Шесть! Меньше, чем за полчаса! Бац вскочил на ноги и открыл огонь. «Док, я теперь могу повышать удачу!» Воскликнул он и продолжил стрелять. «Держи себя в руках!» – перекричал я грохот стрельбы. Бац, продолжая улыбаться, как дебил, показал левой рукой знак «Окей». Очередь последними тремя патронами из магазина. Черно-белый мертвяк с остатками ядовитой зеленой спецовки, сумевший приблизиться к клетке, лишился головы. Плюс 1750 единиц опыта. Перезаряжаюсь. Остальные азартно расстреливают мертвяков. Плюс 400 единиц опыта. Это, видимо, перворанги дошли до ловушек. Пороховой дым заставлял слезиться глаза. Мы решили, что обзор сейчас важнее, чем защита от радиоактивной пыли, которая по всем предпосылкам уже должна была осесть. Мертвяков очень много. Лиза перестаралась. Я оглянулся на неё. Она в этот момент, не глядя, резко бросила левую руку себе за спину, залезла ею в рюкзак на спине и вытащила три магазина АКС-74У, сжимая их между пальцами. «Да...» К этому нам еще предстоит привыкнуть. Мертвяки уже окружили клетку и пытались дотянуться до нас. Я особо не вчитывался в мелькающий на фоне текст и почти не целясь палил в область расположения мертвых голов. Не зная сколько времени прошло. Может, час, а может, полтора. Когда АКМ перегревался, я клал его на землю и переключался на СКС. Отстреляв еще один магазин из АК, понял, что закончились заполненные магазины поэтому рухнул на колени и начал наполнять пустые металлические секторные магазины патронами из ящика, куда мы пересыпали патроны из упаковок. Каждый из мертвяков хотел индивидуально добраться до нас, поэтому ни о какой кооперации и совместном раскачивании клетки речи не идет. На что мы и рассчитывали. «У меня ствол перегревается! Перехожу на картечь!» выкрикнул Саня и взялся за Сайгу-12. «Дробь не очень хорошо работает против мертвяков», Картечь чуть лучше, а жаканы обладают недостаточной бронебойностью, пусть и валят средней паршивости мертвяков на повал. Против третьей ранга я б с ружьем не вышел, ни за какие ковришки. Дульная энергия у Сайги-12 с пулевым боеприпасом заходит далеко за 2000 джоулей, где-то 2600-2700, что обуславливает сильнейшее останавливающее действие. Правда, костяные наросты неплохо держат мягкие свинцовые пули, а на болевые ощущения им плевать. А вот обычных мертвяков до второго ранга ими можно уничтожать без приложения особых усилий. Саня, то есть я хотел сказать «рама», в полуавтоматическом режиме «картечь» и «пуля» через один выстрел смел всяких перворангов с поля зрения. Затем попытался снести третий ранга, вознамерившегося раздвинуть стальные прутья решетки, но пуля лишь дернула его голову, заставив яростно заорать. Я поднял лежащий рядом СКС и выпустил в череп третий ранга три пули. Одна отрикошетила в сторону, а вот две другие пробили ему кости черепа и мозг, забрызгав содержимым подскочивших перворангов, которые тут же упали и начали грызть тушу покойного. Ну да, им-то плевать, что кушать. Патронов еще до хрена, а вот мертвяки кончены. Кто-то из высокоранговых уже понял, что здесь ничего хорошего его не ждет, поэтому свалил, оставив развлекать нас всякую мелочь. В режиме стрельбы с перерывами на охлаждение оружия мы постреляли еще около часа. Да, кажется, я сильно израсходовал ресурс ствола своего АКМ. Когда вокруг клетки осталась только гора из мертвяков, стало ясно, что мы справились. Мне не хотелось сейчас считать, сколько конкретно я получил опыта, поэтому нажал на интерфейсе «Вывод суммарного значения» с момента последнего просмотра. Плюс 20 850 единиц опыта. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Получено очко способностей. Получен новый уровень. Получен новый уровень. Так, был двадцать второй, сейчас тридцать третий. Одиннадцать уровней за пару часов. Это даже не праздник. Это торжество. «Ну, как вы, ребята?» — спросил я остальных, стоящих со стеклянными глазами и смотрящих в никуда. «Меня на пять уровней приподняло!» усмехнулся бац теперь удача 3 и нет понижение ранга армированный скелет не произошло док это просто жесть со рама обратился я к бывшему попрыгуну о сарама рассмеялся бац вот это похоже на настоящее прозвище что за прозвище не дала что-то ответить сани лиза мы короче придумывали прозвище вам двоим», — объяснил бац «Рама» звучит как-то не по теме, а вот «сарама» — «сама» — «ну». Что-то нелицеприятное ассоциируется у меня с этим словом, но не могу вспомнить, что именно. «А мне какое придумали?» — с усмешкой спросила Лиза. «Ты ж, получается, траппер?» — спросил я ее. «Да, я взяла способность мастер-траппер только что», — кивнула Лиза удивленно. «А как ты узнал?» «Я и не знал», — ответил я с улыбкой. «Просто знаю я про одного всемирно известного траппера. Буду звать тебя Натти». «Натти?» — не поняла Лиза. «Что за Натти?» «Да брось ты!» — не поверил я. «Натаниэль Бампо! Соколиный глаз, следопыт, зверобой! Никаких ассоциаций не вызывает!» «Соколиного глаза я знаю!» — произнесла Лиза неуверенно. «Да не этот клоун!» — вздохнул я. «Эх, Фенимор Купер же!» Последний из Магикан, не читала? А Зверобой или Первая Тропа Войны? Траппер на ТНЛ Бампо, известный так же, как Натти, друг Чингачгука. Короче, прикол никто не оценил. Не, нормальное прозвище, — вмешался Бац. Если мне с моими говёными ловушками отсыпало опыта как из рога изобилия, то тебе вообще страшно представить. И про Чингачгука я слышал. Нормальное прозвище. Получше, чем какой-то сарама недовольно но признал Саня Рама или Сарама. «Хорошо, мне нравится такое прозвище», — улыбнулась Лиза. «Надьте, так надьте». «Всё, собирайте снарягу и идём домой», — произнёс я и поднял с земли СКС.